Глава пятнадцатая. Лидия. Так неожиданно было столкнуться с Коулом возле стеллажа, но сердце Лидии, сделав кульбит, радостно забилось. А от того, что он принял ее помощь, вообще едва не выпрыгнула из груди. «Давайте ваш список», — произнесла, улыбаясь. Понимала, что наверняка выглядит как дурочка, но ничего поделать не могла. Похоже, так и случается симпатия с первого взгляда». Коул протянул ей лист, исписанный почерком профессора Грин. Этот почерк знали все студенты факультета растений и водства и особенно хорошо выпускники и нарушители дисциплины. «О, как интересно!» Лидия вновь улыбнулась. «Прекрати!» — мысленно строго сказала самой себе. «Не веди себя, как влюбленная дурочка». «Так, первая книга должна быть здесь». Она пошла вдоль стеллажа, перебирая пальцами по корешкам книг. Вот, найдя нужную, вытащила из ряда и протянула Коулу. Теперь следующая. Книги были большими и увесистыми. Одна из них стояла высоко, и Лидия, даже встав на цыпочки, едва до нее дотягивалась. Девушка оглянулась в поисках специальной лесенки. Ту опять куда-то переместили. Многие студенты легко доставали книги левитацией, но Лидия, магия в жизни которой появилась не так и давно, многие вещи делала так, как привыкла. «Позвольте мне». Коул протянул руку и накрыл ее пальцы своими. Лидию как током ударила, она аж подпрыгнула на месте. «Извините», — поспешила отдернуть руку. «Это статическое электричество, наверное». «Статическое или...» «Что?» — переспросил Коул. «Я такого не знаю». «Электричество». И, пожав плечами, быстро добавила. «Только не спрашивайте, что это такое. Это привычная для нашего мира вещь, но как оно получается, я объяснить не смогу. С физикой я не дружу. И что такое физика, тоже не спрашивайте, пожалуйста. Это такая школьная дисциплина». «Хорошо, не буду». Коул достал книгу. Но я бы с удовольствием послушала о вашем мире. Попасть мне туда возможности не представится, а мне очень интересно. Расскажете?» «Даже не знаю, что вам может быть интересно. Лидия с важным видом уткнулась в список книг. «У нас нет магии. Мы пользуемся самыми обычными вещами. Я ведь даже в институте не училась. После школы забрали в академию. Все равно мне будет интересно». В голосе Коула не было ноток недовольства. «Я совсем не представляю, как обходиться без магии». «В магических мирах тоже не все владеют магией», — заметила Лидия. «Но всегда можно купить амулет или вызвать мага», — парировал Коул. «А как вы обходитесь? У вас же есть города». Лидия кивнула. «Как вы в них живете?» «По-разному». Лидия достала следующую книгу из списка. «Я родом из довольно крупного города, миллион с чем-то жителей». «Как миллион?» Коул явно был поражен. «Вот так». Лидия развела руками. «И это еще не самый крупный город. Есть гораздо крупнее. Намного». Лидия рассказывала о привычных вещах, а Коул на нее так смотрел, будто не верит ее словам. Хотя его понять можно. Она тоже не сразу поверила в то, что у нее есть магия, и она сможет учиться в магической академии в другом мире. Посчитала ректора и профессора Грин шарлатанами. Таких, выдающих себя за магов и экстрасенсов, на Земле полно. Поэтому удивление Коула ей было понятно. За разговором они собрали все книги по списку Коула и те, что нужны были ей. Вот только Лидия не могла забрать книги из библиотеки, поэтому отнесла их к свободному столу. «У вас очень странный мир», — подвел итог Коул. «Какой есть?» — Лидия смущенно опустила взгляд. «Спасибо за помощь». «Это вам спасибо». Коул опустил ладонь на стопку книг, которые положил на стол. «Без вас я не справился бы так быстро». «Всегда можно попросить о помощи библиотекаря», — хихикнула Лидия. «Прекрати, дурочка» тут же одернула себя. «Вы гораздо симпатичнее», — тихо произнес Коул, и щеки у нее от этого простого комплимента просто огнем вспыхнули. «К сожалению, мне пора. Боюсь, профессор Грин будет недовольна задержкой». «Да, вам лучше поспешить», — согласилась Лидия. «Профессор очень не любит, когда ее указания не выполняются моментально. Но она потрясающий преподаватель». Скажите. Коул, оглянувшись по сторонам, чуть наклонился к ней и понизил голос. «Вы не будете против, если я приглашу вас на прогулку?» «Не буду». Лидия почувствовала, что теперь горят не только щеки, но и уши пылают. «Тогда до встречи и спасибо за помощь». Коротко поклонившись, Коул подхватил внушительную стопку и зашагал на выход из библиотеки. А ошарашенная Лидия опустилась на стул, хотя впору было бежать на улицу, чтобы приложить к щекам снег. Выдохнув, она раскрыла книгу и попыталась сосредоточиться на учебе. Даже в школе у нее не случалась влюбленность, разве что в младших классах ходили за ручки с соседским мальчишкой. А тут Лидия вздохнула. Она два раза видела Коула, но ее тянуло к нему будто магнитом. Высокий, темноволосый, привлекательный. Вот, буквально несколько секунд назад, стоял рядом с ней, и она была уверена, что хорошо его разглядела. А сейчас его образ будто смазывался, а еще почему-то казалось, что глаза у него голубые, словно льдистые, хотя уверена, что цвет радужки темный.